«Здесь чисто, в самолёте был страшный беспорядок. Здесь нет электричества, но в самолёте оно было. Впрочем, это ещё ни о чём не говорит. У самолёта автономный источник энергии, а здесь электричество идёт от подстанции, расположенной где-нибудь в окрестностях. Но возьмём спички. это не было с нами в самолёте, и с её спичками всё в порядке, они горят. Однако те спички, которые я нашёл здесь, в корзине, зажечь невозможно. Пистолет»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 которые производит впечатление целостной структуры, но в то же время кажется почти совершенно истощенным. Газированные напитки все выдохшиеся, еда не имеет вкуса, воздух запахов. Я могу еще пока ощущать аромат духов лорал и вашего лосьона для бритья, капитан, но все остальное, похоже, потеряло запахи. Альберт взял один из стаканов с пивом и понюхал его. Запах был, но очень слабый. Так пах бы цветочный лепесток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 аномалии живое существо не может перемещаться в нем, если оно не находится в состоянии крепкого сна. — А это сказка, — сказал Гафни. — Полностью согласен, — проговорил с полу Крейг. — Заткни пасть, — зарычал на него Гафни. Крейг обиженно замигал, и его верхняя губа ползла вверх какой-то болезненной усмешки.